Легенда Василия Каратыгина номер 2 В одном спектакле Каратыгина должен был, увы, застрелить на сцене его партнер. Очень трагичный момент. Каратыгин готовился красиво упасть на подмостке. В требуемый момент партнер выразительно нажал на спусковой крючок бутафорского пистолета, а выстрела не последовало. Снова нажимает на крючок и снова тишина, будь она неладна. В конец растерявшийся партнер пнул, скорее уже от досады, Каратыгина ногой. а, -а, -а, -а Сапог отравлен!» — вскричал Каратыгин, блестяще изобразил судороги и красиво упал на подмостке, замерев под бурные аплодисменты зала.